Глава 20. Северное море. 6651 год от сотворения мира в звёздном храме. Туман висит над морем плотно, не видно ни зги. Дракары Шнекер сцепились бортами и мерно раскачиваются на волнах. Тишина стоит такая, что просто диву даёшься. И вроде бы уже седьмой час утра. а ощущение такое, словно вокруг до сих пор ночь. Да уж, погода нас не балует. Как упал туман трое суток назад, после того, как корабли забрали мою группу с берега, так и висит. Что характерно, он только над морем, а ближе к берегу более-менее чисто, хотя есть постоянный небольшой воздушный поток с севера или с северо-востока, который днем эту сурую дымку немного разгоняет. Торговых кораблей рядом как не было, так и нет. Странно это, ведь мы находимся на оживлённом торговом маршруте, но объяснение найти можно. Осень всё больше вступает в свои права, и мелкие су дёнушки не решаются совершать дальние рейсы, а больших пузанов, таких как нефы, караки, кокти и кноры, не так уж и много, и они по одному не ходят. Ну, мы их подождём. Всё равно ничего и нового не остаётся. Мне необходима серьезная добыча, благодаря которой я смогу продолжать строительство рарага, кормить дружину и устраивать на новых землях переселенцев с востока. Ну и, конечно же, мне требуются крупнотоннажные суда, которые будут возить по Венецкому морю солидные грузы. В общем, как ни посмотри, кровь из носу нужен по-настоящему хороший хабар, а иначе пережить надвигающуюся зиму будет очень сложно – И мне придётся зарезать в долги, а я этого не люблю. Завернувшись в толстое одеяло, которое с внешней стороны покрыто капельками конденсата, я лежу на носу еровита. Спать не хочется, но и вставать желания нет. Поэтому я продолжаю отлёживать бока и думаю о своём. Машинально прислушиваясь к дыханию спящих воинов, и время от времени чутьём веду на Обшариваю водный простор. На душе немного неспокойно, поскольку слишком много в голове мыслей и планов, а вчера уж и меня ждет нерейт, которую я не видел уже несколько месяцев. И хотя сомнений в себе и собственных силах нет, груз ответственности все равно давит, особенно в такие моменты, как сейчас, когда я нахожусь в состоянии относительного покоя и ничем не занят. Хочется движения и схватки, А их нет. Вадим, не спишь? Услышал я за спиной полушёпот ранка саморода. Нет, не сплю, переворачиваясь на другой бок, откликнулся я. Командир Геравита, который подобно мне закутавшись в одеяло, лежал на палубе, помедлил и предложил: "Слушай, а давай на берег высадимся и местных богатеев потрусим". «Не-а!» — отказался я. «На суше велика вероятность того, что не мы кого-то потрусим, а нас труханут. В следующем году по берегу погуляем, когда о местных порядках побольше узнаем. Ведь, сам понимаешь, в этот поход собирались быстро, и о Фландрии мне мало что известно, а без разведки не развернешься. Города из замки взять не сможем, а деревни нам не интересны. Где находятся мануфактуры — где проживают богатые люди, где верфи. Ничего не ясно, есть только слухи, которые я в Брюгге подхватил. Этому остаётся только море. Значит, продолжаем караулить торговый путь. Да. Самород замолчал. Как и большинство варягов, он тосковал по дому, семье, родным краям, а я прикрыл глаза, освободил своё сознание. и пустил его в полёт над прикрытой туманом водной гладью. Всё было спокойно, тишина, никого. Я уже хотел вернуть бестелесного посланца-наблюдателя обратно в тело, как неожиданно уловил эмоции людей, которых было очень много, и находились они не вдалеке, в 400-500 м от нас, на пределе моих возможностей, в сторону Брюгге. Медленно смещались четыре компактные группы мыслящих существ. Корабли, добыча. Непроизвольно я резко дёрнулся. Ранка это заметил и приподнялся на локте. А я открыл глаза и произнёс: "Поднимай воинов и прикажи надевать броню. Только тихо. Радмирович, сюда. Будет дело". Наконец-то выдохнул Варяк и поднялся. Без суеты, но и без промедления, варяги вставали, скатывали свои спальные принадлежности и доставали кожаные мешки с бронёй и оружием. Заряжали арбалеты и проверяли верные клинки. Люди истосковались без дела, и вскоре все были готовы к бою. Щиты на спине, воины на румах, и мозолистые руки лежат на вёслах. Нужна только команда, чтобы спустить морских убийц с поводка, и она будет. на мне кольчуга и шлем. Щит не беру, стесняет. Ремни затянуты. Змеулан хочет крови. Я стою рядом с носовой фигурой Шнекера, прислушавшись к эмоциям католических моряков, которые не подозревают, что опасность рядом. Ко мне подходит Самарот и Радмирович. Командиры ожидают приказов, и я, затянутый в боевую перчатку рукой, указываю направление. Там четыре больших торговых судна. Возможно, это нефы, которые скорее всего идут из Англии. На каждом несколько сотен человек, так что наглет не станем. Каждый наш корабль берёт на абордаж одного пузана. Подходим тихо. Атака и победа. Всякого, у кого оружие, убейте, а рядовых матросов надо оставить, хотя бы треть экипажа, а то не доведём добычу до родного порта. После захвата торговцев сводим корабли в кучу и уходим. задерживаться нельзя. Всё ясно. Да, кивнул Самород. Вошь, усмехнулся Ратмирович. А может, мои парни сразу два корабля возьмут? У меня на дракаре экипаж вдвое больше, чем на шнекере, так что справимся. Нет понятия. Это потеря времени. Взяли, что взяли, и ушли. Как скажешь, Вошь, согласился Прус. Так и скажу. А ещё добавлю. Береги людей, которых мы в брёуге взяли, спрятавших на дракаре так, чтобы ни одна стрела к ним не прилетела. Сделаем. Тогда начинаем други. Смерть врагам и на верцам. Слава нашим богам. Слава! Повторили за мной воины. Перкун и Геровит разошлись и медленно двинулись на перехват европейских купцов. Туман, которого так опасаются все мореходы, по-прежнему обволакивал нас со всех сторон. Видимость была небольшой. Но нас это не смущало. Если тяжёлые суда идут через пролив и не боятся, то и нам не стоит. Тем более каждый воин знал, что их вождь, Ведун, который своих людей не растеряет. Расстояние между нами и купцами сокращалось. Тихий плеск воды, который рассекали вёсла и корпуса кораблей, казался очень громким. И мы с самородом постоянно ожидали что вот-вот на вражеских судах нас услышат и поднимут тревогу. Это было бы плохо, поскольку борт у торговых парусников значительно выше, чем у драккара и шнекера, европейцы могли организовать правильную оборону и не подпустить нас к себе. Однако наше корабль никто не почуял, и вскоре из туманной дымки выплыло большое грузовое судно. Это был неф, двухмачтовый грузопассажирский парусник округлой формы. Водоизмещение около 600 тонн. Длина корпуса около 45-50 метров. Ширина 10-12 метров. Осадка метра три с половиной, значит груз есть. Две небольшие надстройки на носу и корме. Хороший трюм и два навесных кормила. Экипаж неизвестен, но по моим видовским ощущениям не меньше 300 человек. Сколько среди них воинов, а сколько пассажиров и матросов. Неизвестно, слишком много помех, так что придётся разбираться по ходу дела. Наши корабли подошли к каравану с хвоста. Дракар с прусами скользнул к последнему кораблю в ордере, кстати, тоже нефу, а мой ко второму с конца. Яровит прижался к высокому борту купца, и сразу же ввысь взметнулись абордажные котики. Звук металла о соприкоснувшуюся с деревянной палубой И дрожание оплетенных проволок и веревок не услышать было нельзя. И над бортом Нефа появилось несколько голов. «Что за черт?» — на английском языке воскликнул один из моряков. «Пробоина?» — спросил другой. «Ну да», — подумал я, — «пробоина. Только не в борту, а у вас в голове». Взмах рукой и арбалетные выстрелы. Характерные щелчки и падающие люди, каждый из которых получил по короткой стреле. «Вперёд!» — разнёсся над морем мой голос. «Я ровит!» — дружно поддержал меня экипаж Шнекера. Одновременно с этим, в полусотни метров от нас, тишину всколыхнул боевой клич. «Перкуно!» Мы пошли на абордаж. Ловкие варяги и киевляне метнулись по верёвкам с узлами наверх, и через несколько секунд на борту Нефа уже были наши первые воины, которые сразу же вступили в бой. За ними последовала основная часть экипажа и мы с самородом. Когда мы с капитаном Яровитом поднялись на палубу купца, я вытянул из ножен змеулана и окликнул варяга. Ранка! Да, Вадим. Тебе корма, мне нос. Договорились. Я направился к надстройке на носу нефа, рядом верный не мой. За нами пара варягов, несколько киевлян и кто-то из прусов. Кажется, молодой лютор Сын Пиктаита. Появление абордажеров никто не ожидал. Поэтому начало боя пошло легко. С еле слышным посвистом клинок Змиулана рассекает влажный воздух и ванзает в череп одного из матросов, в руках которого был зажат топор. Человек заваливается, за ним следующая жертва. Крупный мужчина в меховой накидке и с коротким мечом. Прыжок на него, удар плечом, он падает. Яastrie змиулана ванзается в его раскрытый рот. Сразу же клинок на себя и присед. Над головой пролетает что-то тяжёлое, и позади меня люторк принимает этот метательный снаряд на щит. Подъём и рывок вперёд. Впереди воин в хорошей кожаной броне со щитом и секирой. Я делаю выпад, но он уклоняется. Опытный гад. Но мне с ним возиться не досуг. Я наступаю на него, и левая рука выхватив из ножен один из кинжалов, ванзает его в горло противника. Двигался я всего ничего, а уже на носу. Враги временно закончились. Неф продолжает медленно плыть, куда его тянут паруса, и вся палуба за моими воинами. Победа? Нет. Только один из этапов боя. Нам предстоит захватить трюм, где множество людей, и я собираю дружинников. Ко мне! Щитоносцы! Вперёд. Сейчас вниз пойдём. Арбалетчики, зарядить оружие. Живее! Слышится стон раненых и вопли матросов, которые сдаются. Вокруг позвякивает металл, и слышно, как стрелки готовят к бою своё оружие. У самородов всё в норме. Он собирается атаковать подпалубные помещения с другой стороны. Ещё минута, и мы начнём атаку трюма. Однако в этот момент двери на стройк распахнулись, и оттуда валом повалили враги, млять, не ополченцы какие-нибудь, и не охрана торговцев, а настоящие рыцари со своими воинами. Это видно сразу. На них отличная броня, и оружие в руках превосходное. Попали, мелькает в голове мысль, но тут же сменяется другой. Если здесь такая охрана, то мы удачно зашли. Может здесь некая знатная особа или королевская казна? Не знаю, но очень хочется это узнать. Яровит, скинув меч, я кидаюсь на врагов, судя по говору и гербам англичан, и дружинники бросаются вслед за мной. Левым плечом, которое обтянуто кольчугой, я врезаюсь в грудь закованного в превосходный итальянский панцирь передового рыцаря. Он без шлема, наверное, не успел надеть. В его глазах я вижу растерянность. Мозг всё фиксирует и обрабатывает информацию, а тело и руки действуют, как на тренировках с Сивером. Рукоять змеулана проламывает височную кость противника, и я отшвыриваю уже мёртвого английского дворянина. Он отлетает, и тут же змеулан вонзается в горло следующего католика. Войны вокруг что-то кричат, я тоже ору, может, славлю наших богов и призываю на головы врагов проклятие? Не знаю. Священная ярость переполняет душу, и я подобен смерти. Мне некогда анализировать свои поступки, надо идти вперёд. Убивать клятых тварей, будущих крестоносцев, резать им горло, втаптывать в месиво под ногами, и не останавливаться, ни в коем случае не останавливаться. Их врагов оказалось гораздо больше, чем я предполагал. И заминка будет равнозначна поражению. Над головой пролетают арбалетные стрелы, которые пробивают доспехи идущих на стрее атаки рыцарей. Враг в замешательстве, и я снова ломаю строй англичан. Прямой удар правой ногой отбрасывает раненого болтом в плечо воина, передо мной просвет, и в него летит остриё из меулана. Молодой оруженосец-дурачок с каким-то цветастым стандартом в руках падает. На возвратном движении остриё меча рассекает переносицу рядового воина. Он пытается отступить и, бросив оружие, зажимает ран руками. Сгибается, и я будто акробат, прыгаю на его спину. Под ногами пружинит, и под ранок опускается еще ниже. Прыжок дальше, к надстройке, Змеулан крутится над головой, словно пропеллер вертолета. Взмах! Кто-то падает. Пространство вокруг очистилось, и тут еще один рыцарь, словно с картинки. Броня! Квадратный щит с гербом, в правой руке позолоченный шестопер. Эм рыцарь пытается меня достать, но сам не поворотлив. Шаг в сторону, взмах клинка, и его отрубленная рука падает на окровавленную палубу корабля. Следующий шаг уже на него. Сильный толчок левой рукой, рыцар шатается и заваливается на левый бок. Я оглядываюсь. Вокруг чисто, но с нефа снова за нами. Зато на кормее в центре возле мачт идёт жесточайшая рубка. Все туда! Клинком указываю на центр нефа. Взгляд через плечо. Я вижу глаза, залитые вражеской кровью Люторага, и добавляю: "Прос, веди людей. Бей католиков в стыло". Парень Кивайт и полтора десятка воинов, которые были со мной, направились на помощь товарищам. Одновременно с этим поверженный рыцарь с грохотом падает, и из меулана пускается на его позвоночник. Хруст костей. противный и неприятный, настолько, что аж зубы сводит. Работа мясника, но её надо делать. Рядом останавливается немой. Я киваю в сторону прохода, который ведёт внутрь. Пошли ястреб, католиком в тыл ударим. Вагр слегка повёл шеей, мол даёшь ты стране угля, Вадим Андреевич. Мелкова, но дёжи много рискуешь и меня за собой тянешь. Однако только я вошёл в надстройку, он последовал за мной. Мы оказались в просторном помещении, которое было забито бочками и канатами. Посередине имелся проход, по нему мы и прошли к трапу. Прислушались, угрозы нет, только с палубы доносятся звуки боя. Добро, нас не ждут. Спустились и обнаружили матросов, десяток пожилых мужиков в потрёпанной одежонке, типичных холопов, только морских. Думал, придётся с ними драться, но нет. Корабельные работяги забились в угол и молились. Это правильно. Мир и дружба, пацифизм и все люди братья, непротивление злу и христианские ценности. Так держать. А потом вам на шею наденут колодки, и будете вы на меня работать, пока не сдохнете. Скоты. В агр двинутся через ску, освещённый трём в сторону кормы. Я за ним. Всё свободное пространство было забито сундуками, плотняными свёртками, рулонами сукна, гобеленами, мехами, бочонками и тюками, поверх которых находились брошенные в попыхах одеяло многочисленной охраны. Явно это был не торговый рейс, по крайней мере, не обычный, но разобраться с грузом предстояло позже. А пока мы поспешили на помощь своим собратьям. В районе кормового выхода на палубу нам встретились несколько спускающихся раненых вражеских воинов. Они шли со света в полутьму и нас не видели. Воины прикрывали трепицами свои раны и вполголоса проклинали напавших на них северян. А тут перед ними вагр. Свист клинка, вскрик и очередной мертвец падает на палубу. Новый выпад Немова, ещё один убитый. Рядом стою я и сразу же принимаю на клинок кулак врага, который и распадается на две половинки. Следом мой выпад и остриями Улана в анзайца в голову противника. Снова вокруг нас нет живых врагов. Я оттеснил Вагра и первым выскочил на палубу, где шло рубилово, кровавое и жестокое. Взгляд вправо, влево ситуация патовая, потому что самороды зажали на корме возле рулевых вёсел, а лютерк пытается пробиться к нему, но не может. Враги, соответственно, между ними, а среди них мы. Убиваем всех, до кого дотянемся, и держим проход вниз. бросил я назад. По первому слову отходим в надстройку. Ни мой меня услышал, и мы снова вступили в бой. Наши мечи стали кроить спины англичан. Благородные рыцари и гороженосы, и рядовые воины падали один за другим, а мы не останавливались. Кровь покрыла наши лица, и в этот миг нас можно было принять за демонов. Рубка и гибель врагов, больше ничего. Наш с Вагром напор был настолько силен, что враги растерялись. Самород с люторгом напротив быстро сообразили, кто выкрикивает имя Яровита и поставит католиков, и перешли в контратаку. Рыцари словно клещами зажали с двух сторон, и они, естественно, попытались отступить и прорваться обратно в надстройку. Но мы с ним им перекрыли вход и продержались до подхода товарищей. Бились страшно, словно в последний раз, и наша сила — привозмогла в ражевскую. Англичане почти все полегли, и лишь 5-6 человек попали в плен. Немного, но нам больше и не нужно. К тому моменту, когда мы с Вагром смогли покинуть свой оборонительный рубеж и снова выйти на палубу нефа, туман заметно рассеялся, и сквозь него можно было разглядеть мутное, желтоватое пятнышко светила, которое, как всегда, неспешно карабкалось по небосводу. Это добрый знак. Вонс с нами. Есть добыча и победа за нами. Будем жить дальше. Ко мне подошёл сгорбившийся самород. Он облокотился на разбитую в щепки дверь надстройки и осипшим голосом выдохнул: "Тяжёлая была битва". "Это так", согласился я. Превозмогая слабость и сильнейшую усталость, я прошёл на корму. и посмотрел в сторону ясно различимого концевого нефа в караване, который штурмовал Паятар отмирович. Это судно было метрах в 150 от нас, и я видел, что там всё в порядке. Схватка была, видать, и на том купце находилась сильная охрана, но просто в 120, и они управились быстрее. Сейчас на нефе уже выкидывали за борт нагие трупы англичан, а на носу стоял Паята, который как-то странно махал руками. и постоянно указывал куда-то вправо. «Что это с ним?» — подумал я и перешел на правый борт. Фрус продолжал на что-то указывать, и я обнаружил, что два передовых корабля из каравана «Нев» и большой одномачтовый «Ког» разворачиваются. Расстояние до противника, который хочет отбить свои потерянные корабли, метров семьсот, предел видимости, ветер навстречу англам, И чтобы нас достать, они должны идти галсами. Это час времени, может, минут 40, и что за такой промежуток времени можно успеть? Много чего. Как один из самых очевидных вариантов собрать на захваченном корабле, где почти не осталось матросов, всё самое ценное, поджечь его и уйти. Но это не наш метод. Мне и грузовозы нужны не меньше, чем деньги, так что никому и ничего не нужно отдавать. Только для этого вновь придется принять бой. На вражеские корабли, где английские воины готовы к схватке, лезть не стоит. А вот остановить их можно. Как? Так ведь есть подарочек от века мира. «Вадим!» — рядом остановился самород. «Что будем делать?» «Пойдем навстречу противнику. На шнекере. Здесь оставь пять киевлян, тяжелораненых и люторга». Остальных воинов обратно на Еровит и сажай на вёсла. Трокар остаётся на месте, его в деле задействовать не успеем. И если что, Паята поможет сыну Пектайта. Варяк, который обо гнисмеси и волхвов ничего не знал, меня не понял. Как это так? Одним шнекером выйти против двух больших судов, на которых куча бойцов? Может, Вадим Сокол сошёл с ума? Запросто. Его мысли были написаны на лице, и я его успокоил. «Драться с англами не станем. Подойдем вплотную и отскочим. У меня есть чем католиков остановить. А если не получится, вернемся к Нефу, наших воинов заберем и уйдем. Верь мне, Ранка!» Он кивнул. «Верю!» Саморот стал поднимать уставших воинов, которые во время атаки Нефа потеряли 13 человек убитыми, И столько же тяжело ранеными. Варяги и киевляне начали спуск в Шнекер, а я смотрел пленников, которых уже связали, и выбрал среди них кандидата на быстрый экспресс до Прос. Молодова, большеглазово оруженостос с огромным фингалом под левым глазом и окровавленными кубами. Я подошёл к пленникам и схватил оруженостос за окровавленный ворот рубахи, которая выглядывала из-под распоротого кожаного панциря. Рывок на себя. И он передо мной. Толкаю его к надстройке и прижимаю к переборке. Парень, которому не больше шестнадцати лет, испуган настолько, что готов на все. Поэтому для начала я его успокаиваю. Ты будешь жить, и тебе не причинят никакого вреда. Но для этого ты должен ответить на мои вопросы. Понимаешь меня? «Да, сэр», — заикаясь, отвечает англичанин. «Вот и хорошо». Как тебя зовут? Р Рональд, сэр. Откуда вы, Рональд? Кто были рыцари и воины, которые путешествовали с тобой на корабле, и кому вы подчиняетесь? Краткая заминка в душе парня сомнения и страх. Его необходимо подтолкнуть к максимально честным ответам, и моя правая ладонь отвешивает ему хлёсткую затрещину. После чего оруженосец начинает выдавать полезную информацию. В караване воины трех владетельных знатных лордов. Миля Глостерского, первого графа Херрифорда и лорда Брэкнака. Ранульфа де Жернона, графа Честера, Виконта де Авранж и де Байе. Ну и моего господина Жофруа де Мандевилля, первого графа Эссекса. «Куда вы шли?» «В брюгге». «Зачем?» «Мы охраняли товары наших сюзеренов, которые требовалось...» продать на рынках Фландрии. «Что за товары?» Парень снова замялся, и я опять замахнулся. Он сжался в комок и пропищал. «Не бейте! Все скажу!» «Говори!» «В этом году наши сюзерены разграбили аббатство Рамси, а также все самые богатые усадьбы и города Кембридж-Шира. Мы везем трофеи на рынок, а вырученные деньги должны частью отправить в Англию, а частью передать братьям к крестоносцам из ордена храма Соломона. И это правда. И это все, что я знаю. Не бейте. Умоляю вас. Вот оно как. И тут тамплиеры. Кое-что по этой теме я слышал от захваченных в плен цистерцианских монахов. И получалось, что пока в Англии гражданская война, некоторые знатные господа, как со стороны королевы Мот, так и приверженцы короля Стефана крутят свои темные делишки. Они грабят соседей, убивают народ и занимаются работорговлей. Меня это не касается, ибо плевать на англичан и их внутренние беды, когда своих забот полным-полно. Однако факт, что часть добычи нечистоплотные дворяне передают на нужды тамплиеров, я запомнил, а теперь получил этому подтверждение. Вадим, донёсся оклик саморода, спускающегося на Шнекер. Мы готовы. Иду, отозвался я. И оставив в покое перепуганного оруженосца, кивнул немому: "За мной". Спустя пару минут Геравит отошёл от нефа, который носил название Добрый Герберт, и направился на встречу врагам. На борту только половина экипажа: два щитоносца и 10 арбалетчиков, которые должны меня прикрывать, когда я стану закидывать на борт вражеских судов, предоставленные волхвами, зажигательные снаряды. Пока шнекер посближался с противником, я проинструктировал воинов. В глиняном горшочке рожок специально изготовленные угольки для подачи световых сигналов в ночное время достал плотный войлочный тюк, внутри которого находилось 10 тёмных глиняных бутылок в верёвочной оплётке и светильём, который торчал из плотно запечатанного с Urгучом горлышка. Что находилось внутри, мне не сказали. Однако жрицы световида Головой ручались, что огнесмесь работает, и я им верил. А чтобы вражеское судно загорелось, по их словам, мне надо было только поджечь фитиль и разбить бутылку, после чего начнётся пожар. Вот такие дела. И если рассуждать здраво, то в каждом зажигательном снаряде нечто вроде греческого огня: смесь из масла, нефти, камфоры, клея, фосфорита, жира и ещё несколько компонентов. Так что по-хорошему, Следувало бы заняться этим подробней, но пока не до этого. Мне дали оружие, и я буду его использовать. А химичить станем уже в раряге, благо теперь специалисты есть. Расстояние между шнекером и вражеским нефом вдоль борта в которого я насчитал не менее сотни английских воинов, сократилось до 50 м. Лучники противника, надо сказать, знатные стрелки, сделали первый залп. А наши арбалетчики ответили. Трое убитых на нефе и один раненый у нас. Кинжалом я отрезал от обордажного конца несколько кусков и спрятавшись за бортом, стал привязывать их к верёвочной оплётке бутылок. Сделал четыре завязки, пока хватит. Пришло время огня. Разумеется, если волхвы ничего не напутали, а то если огненная смесь гореть не будет, нам придётся туго. Пропитанный маслом толстый фитиль опустился в горшок с угольками и сразу загорелся. «Хорошо». Я встал, и меня тут же прикрыли немой и самород. Фитиль тлел быстро. Медлить было нельзя. И я начал раскручивать снаряд. «Виток! Второй! Третий! И еще один! В сторону!» — выкрикнул я. Варяг и Вагр расступились. Борт вражеского нефа всего в тридцати метрах. Отпуская веревку, И бутылка по высокой дуге летит во вражеское судно. Хлоп. Она упала на палубу, и ничего не произошло. Ранка и Ястреб моментально снова закрыли меня щитами, и я подумал, что бутылка могла не разбиться. Но в этот момент на английском судне что-то вспыхнуло. Огни смесь всё-таки работала. Вспышка была очень яркой. На палубе нефа забегали люди, которые стали тушить пожар. А я схватил следующий снаряд. Поджёг, раскрутил, кинул, попал. Этот заряд, в отличие от первого, полыхнул мгновенно. За второй бутылкой последовали третья и четвёртая. Результат превзошёл все ожидания. Пожар на борту нефа разгорался не шуточный, и англичанам стало не до преследования. Ранка, поворачиваем ко второму противнику. Отдал я команду. и снова спрятался за бортом шнекера. Яровид сделал резкий поворот, отошел от горящего нефа и стал сближаться с Когом. Но там видели, что произошло с их товарищами. И англичане сделали все, что возможно, лишь бы не допустить нас на расстояние броска. Стрелы и дротики встретили Яровида на подходе, и все, что мне удалось, это разбить один снаряд-онос, поворачивающего к берегу Кога, и еще один положить под его мачту. Вражеские стрелки подстрелили трех наших грибцов и двух арбалетчиков. И скрипя сердце, я отдал команду отступить. Наш корабль пошел к трофейным купцам. Обстрел прекратился. Я, спрятав оставшиеся четыре снаряда в тюк, прошел на корму. Встал рядом с кормчим, старым варягом Колотом и впервые за все время нашего знакомства услышал от него похвалу. — Хорошо мы сегодня бились, Вадим, — произнес святоусый воин. — И немало католиков на тот свет спровадили. Ты хороший вожак, и я доволен, что иду в бой вместе с тобой. Кормчий на любом корабле — второй человек после командира. О колоте я знал, что он служит самороду, но не мне. Теперь же, прислушавшись к его эмоциям, Я понял, что отныне он мой человек. Да. Знатная рубка была, дядька Колот. Кивнул я и посмотрел на стоящих все позади врагов. Пожар на нефе разгорелся настолько сильный, что его уже не тушили, бесполезно. Войны и матросы, спасаясь от огня, бросались в холодные воды Северного моря, и я был уверен, что до берега из этого экипажа никто не доберётся. Слишком далеко до суши, а водичка. Полчаса покупался и буль-буль пошёл на корм подводным тварям. Взгляд скользнул в сторону удаляющегося кога. Единственный снаряд, который упал на его борт, наверное, уже был потушен. Дымок есть, а огня нет. Жаль, конечно, что не удалось и этого утопить. Но, видимо, такова воля богов или судьбы. Пусть эти англичане ещё немного поживут. А там кто знает, возможно, мы ещё встретимся.